Глава 4. Не такой развязки я ожидал в деле своего перевода. Что уж там говорить, я уже во сне видел пальмы и белый песок Вьетнама, а тут споткнулся в самом начале пути перевода. «Товарищ полковник, на человек пришло отношение. При Валерии Алексеевиче вопрос о переводе был согласован». «При всем уважении к памяти героя полковника Тамина, в данный момент разбрасываться кадрами мы с вами не можем», — поднял на нас глаза Иванов. Трефилович посмотрел на меня, намереваясь найти еще какие-то законные аргументы для перевода в Камрань. «Направление Вьетнама весьма приоритетное. Люди там нужны очень сильно. Нас могут просто обязать его перевести», — сказал кадровик и присел на стул, на который ему показал полковник. «Люди нужны везде, наш полк не исключение. В период формирования центра переводы невозможны», сказал Иванов. «Товарищ командир, часть Камране тоже формируется?» «Вот пускай флот сам и находит летчиков себе в полки. Или у вас какие-то особые планы?» спросил Иванов, убирая в сторону все бумаги. «Вы прибыли из Афганистана недавно?» По лицу командира было видно, что он определенно знает, кто перед ним. «Зачем тогда все эти расспросы?» «Так точно, товарищ командир!» — громко ответил я. «Прекрасно! Получили боевой опыт, награжден боевыми наградами!» — спросил Иванов у «И не раз! Парень со всех сторон положительный!» — начал хвалить меня кадровик. «Вот хорошо! Тогда, товарищ Родин, объясните, зачем мне отпускать подготовленного летчика? Еще и с вашим уровнем подготовки!» — встал из-за стола Иванов. «Ну, что и требовалось доказать. Обо мне полковник слышал, мой уровень ему известен. Значит, будет всеми силами брыкаться, чтобы не отпустить меня». «Товарищ командир, у меня в планах поступление в школу испытателей. Данный перевод...» «Не продолжайте, родин», — сказал Иванов и достал из нагрудного кармана летного комбинезона серебряный портсигар с маленькой красной звездой. «В испытатели...» Улыбнулся Иванов, открыл крышку портсигара и достал оттуда папиросу. «Вы сами в моем возрасте не хотели?» Не постеснялся спросить я и поймал недоумевающий взгляд Трефиловича на себе. Командир пристально посмотрел на меня. В его взгляде читалось, что этот разговор ему начинает надоедать. Вроде и нужно отказать мне в переводе, но кто его знает, насколько сильно за меня будет царапаться граблен?» «Мало ли, что я хотел. Я, как и вы, между прочим, служу там, где прикажут», — подкурил папиросу Иванов. «Или вы думаете, что после Афганистана вольны выбирать дальнейшее место прохождения службы?» «Вообще-то, Павел Егорович, есть указания по этому поводу из главного управления кадров. Там сказано, что подобное привилегия в выборе места службы у ветеранов Афганистана есть». «Вот оно», — заметил Трефилович, перебирая бумажки в портфеле. «Вот и оно, кстати». «Сергей Трефилович, я читал этот документ. Там сказано, при наличии кадрового резерва и без снижения боеготовности части, верно?» Указал на документ Иванов. «Подтверждаю», — смирительно произнес Балтин. «С каждой минутой Камрань все дальше от меня. С ней возможность поступить в школу испытателей. Спорить с новым командиром не стоит. Так махнет шашкой, что буду вечным дежурным по аэродрому». «Откуда ты родом?» – спросил у меня Иванов. «Владимирск», – быстро ответил я, и полковник затушил папиросу в пепельнице, закрыв форточку. «Замечательно. С завтрашнего дня вы, старший лейтенант Родин, в отпуске. Давно же не отдыхали?» «Так точно», – ответил я, не понимая пока задумки Иванова. «Сходите в отпуск, выспитесь, отдохните. Через месяц увидимся, и тогда решим, что с вами делать», – сказал Иванов и сел на свое место. «Я вас не задерживаю», — указал на дверь полковник, и мы быстро покинули кабинет с Трефиловичем. «Интересное решение от нового командира. Дать мне возможность хорошенько все обдумать. Хотя подумать действительно нужно. В Осмоне оставаться не хочется, несмотря на расширение базы. Пока я собирал свои вещи, в моей комнате сидел на кровати Марик и чавкал, поедая яблоко». «В отпуск! Это тебе повезло!» «Как будто тебя не отпустили в отпуск», — сказал я, намекнув, что Барсов, как и Гнетов и Мендуль, тоже убыли отдыхать. «Да, мне это не особо нужно. Я бы лучше поучаствовал в распределении новых должностей», — мечтательно сказал Марк, делая чуть тише музыку на кассетном магнитофоне «Шарп». Привез же наш красавец каким-то образом в союз из Афгана презент, за который многие бы в Асмоне отдали огромные деньги. Из динамиков играли в вперемешку с Атаван. Марк продолжал подвывать в такт этим песням в стиле диска на своем ломаном английском. «Ты так сказал, будто объявление висит на двери отдела кадров, мол, записывайтесь в свободные клетки, чтобы заранее занять хорошую должность», — сказал я, аккуратно складывая свою рубашку. «Ой, Серый, я же тебе так сказал, поскольку не жду чего-то хорошего от нового командования. Ты сегодня был в эскадрилье? Нет. А там мужики все мне рассказали, кого и что ожидает». В «Принципе, об этих слухах я знал, но теперь есть подтверждение. Пускай слабое, если учитывать репутацию Барсова. Араратович уже не будет командиром полка, это понятно, раз Иванов уже сидит в бывшем кабинете Тамина. КМСК через три месяца уйдет на пенсию. Сгнетовым непонятки. Ходил он общаться с начальством, но пришел, как и я, с отпускным билетом». Про Менделя вообще странные разговоры, он то ли на север переводится, то ли на сахалин. Карина Аскадров сказала, что он к Трифиловичу приходил и просил найти ему место. «Чем дальше, тем лучше», — сказал Марк, просматривая книгу Лермонтова. «Как ты это читаешь, если здесь даже картинок нет?» «Это слишком сильное чтиво для тебя, начни с чего попроще», — забрал я у него синий том с произведениями великого русского поэта. «А с чего же начать?» С начни. Ой-ой-ой, смешно, что звездец. У тебя когда отъезд? Завтра в плане перелетов есть до Астрахани борт. С ними дам чё, а там и до дома. Ответил я, застегнув сумку и поставив ее под кровать. Марк вопросительно смотрел на меня, будто ждал от меня денег. Что такое? Спросил я, прикладываясь на кровать. Ты издеваешься? Сколько нас дома не было, у тебя нигде не чешется? Удивился Марик. «Пожалуй, с ним стоит согласиться». В кабинете Балтина я на Карину смотрел, как волк на зайца. «Ты, если что-то предложить хочешь, то говори, а то издалека заходишь», сказал я, готовый к предложению весело провести время. «Родин, ты меня удивляешь. Я думал, ты после вещего еще долго отходить будешь. На тебя это... Ты зубы не заговаривай, предложения какие!» Кромко сказал я, поднялся с кровати и выключил музыку. И повел меня Барса в городской парк. Время для прогулок он нашел просто идеальное. На улице плюс пять, и девушки уже давно не носят легкие платья. Музыка не играет, деревья стоят голые и народу нет совсем. Странная получается прогулка, когда только мы вдвоем с Мариком, подложив газеты под задницу, восседаем на одной из лавочек. «Прекрасно, да?» — спросил он у меня. Посмотрел я по сторонам и не увидел хоть что-то хорошее. Одинокий аллей, покачивающийся от ветра фонарь на столбе, а народ даже рядом с детским кинотеатром Антошка не толпится. «У тебя странный юмор, Марк, ты ж собирался хорошенько погулять. Желательно привлечь к этому противоположный пол», — возмутился я, укутываясь в свою куртку. «Ты не понимаешь, знакомиться нужно именно в таких местах, и неожиданных, я бы сказал!» Начал он выдавать мне свою теорию знакомства с девушками. «Пикапер хренов!» «Собрался заморозить меня на свежем воздухе. После таких посиделок на газетке в парке ничего не захочется, кроме чая горячего». И только я об этом подумал, как в показались две девушки. Прическа скаля высокий хвост, вязаные юбки, длинное цветастое пальто на каждой и аккуратная походка, чтобы не наступить лишний раз в лужу. Чем ближе они к нам, тем сильнее жмутся друг к другу. Вышли красавицы на свет, и я их внимательно рассмотрел. Одна рыженькая закусила нижнюю губу и осмотрела нас сверху вниз. Другая всем своим видом показывала равнодушие к нашей смарком паре. «Мол, парни ей сейчас неинтересны, а юбку покороче она надела, потому что ей нравится так одеваться зимой». «Так, смотри, родины, учись», — сказал Марик и, вскочив с лавки, побежал за уходящими девчатами. «Сейчас я тебе, Ален Делона, покажу». Смотрю я на этого красавца, но от французского сердцееда вообще ничего не взял блондинчик. Что-то показывает руками, жестикулирует, изображает, что он летчик, и все девчата должны перед ним лежать. — Ну как, пойдем с нами? — радостно спросил он, На что получил лишь фырканье и отворот-поворот. Озадаченный и хмурый, Марик вернулся ко мне, чтобы снова занять свой пост на газетке. — Что скажешь? — — спросил я, ожидая какую-то отмазку от Барсова. «Не заморачивайся!» — отмахнулся он. «Я на них посмотрел, вообще не наш с тобой вариант, некрасивые!» «Походу, ты не дело а Луи де Финес!» — отметил я и повел Марика к нам в общагу. «Растерял свое обаяние наш красавец. Так может совсем не женатым остаться!» На следующий день я совершил долгий беспосадочный перелет до Каспийской столицы. Далее поезд, и вот он, родной город. В этот январский день он был по-настоящему зимним. Большие сугробы, едва очищенные тротуары и огромное количество детей на замерзшем льду. Ребятня выбирала для своих хоккейных баталий лужу побольше. Некоторые подражали Харламову, Михайлову и Петрову, а другие предпочитали обыкновенные салазки. Это приспособление я еще застал в своем детстве. Деревянная платформа с прибитыми коньками и подложенной небольшой подушкой или свернутым маленьким одеяльцем, чтобы сидеть на коленках. К этому транспорту еще идут в комплекте два больших металлических прута, палки с заостренными концами. Словно на лыжах ты отталкиваешься и кружишься на льду таким образом. Проводить так можно целый день, пока тебя домой не загонят. Мне везло. У меня не было того, кто прерывал мои катания на салазках. Реакция бабушки на мой приезд была ожидаемой. Распереживалась она, что не смогла должным образом подготовиться. «Ну что ж ты веточку не прислал, я хоть приготовила что-нибудь поесть!» расстроилась баб выставляя передо мной сковородку с жареной картошкой и маринованным лучком. «Бабуль, ну и этого хватит, не есть же сюда, приехал!» Улыбнулся я, взяв немного салатика и свежей морковки. Помимо этих блюд, бабушка ограничилась консервами, соленьями разных овощей и еще несколькими блюдами. Вот так не подготовилась к моему приезду бабуля. Не представляю, что было бы на столе, если бы она знала о моем приезде. Бабушка молча смотрела на меня, периодически утираясь белым фартуком. А я решил, что, как поем, схожу к деду на могилу. «Зачем в первый день? Отдохни давай спись. На войне поди спать-то не всегда получалось», — сказала бабушка и рванула к зазвонившему телефону. Из коридора послышался радостный голос. «Костенька, здесь он. Как знал, что и ты будешь тут. Сейчас позову к телефону», — сказала бабуля и крикнула мне, чтобы я подошел к аппарату. Взяв трубку, я услышал голос Бардина. Приятно, что один из моих близких друзей здесь, и мы сможем пообщаться. — Да, конечно. Только мне кое-куда сходить нужно будет, а потом пересечемся. — Родителям помогать будешь? — Зачем? Я на собеседование пойду в гарнизон. Отец обещал провести меня, чтобы я пообщался о дальнейшей службе. — О, здорово! — сказал я, но у самого было не меньшее желание оказаться на его месте. — Ну, а ты тоже не расслабляйся. Со мной пойдешь? Отец, насчет тебя договорится. Шутишь? Новый год прошел, слишком поздно уже для подарков. Ты главное с мыслями соберись. Там мужики серьезные, могут и вопросы из аэродинамики задать. Может, тогда не надо, не подготовившись, сам лучше сходи. Подставить разговоры. Завтра идем с тобой в школу испытателей.